«Ивана Мезенцева!» — ответил за всех рыжеголовый в располосованной от плеча до пупа рубахе парнишка, вынув палец изо рта. «Вон, значит, чи. Ну а отец у вас дома?» «Хворает он у нас. Его харачины на гайками пороли. А ты, дяденька, красный?» — набравшись смелости, спросил парнишка и снова сунул палец в рот. «Красный. А вы, ребята, за кого? За красных или за белых?» «А мы не за кого!» — дипломатично ответил Рыжеголовый. «Вишь ты, какой хитрый!» — рассмеялся Василий Андреевич. на вот тебе за это на всю компанию!» — протянул он ему горсть завалявшихся в кармане китайских леденцов. «Да ты бери, бери, не бойся! Это шибко вкусные штуки! Отцу своему скажи, что один дядька пришлет к нему партизанского фельдшера!» «Фершелам-то у нас платить нечем!» Но ну, этот фельдшер особенный, он с вас денег не возьмет!»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 «Да что же ты стоишь, истукан истуканом, иди поздороваемся!» Ганька провел ладошкой у себя под носом и красный от смущения подошел к нему. Василий Андреевич поцеловал его в лоб и ласково потрепал по спине. Потом схватил на руки, поднял выше своей головы. «Да ты, брат, налиток налитком! Сколько же тебе лет?» «Тринадцать!» «Значит, уже половина казака в тебе есть. Возьмем мы, однако, тебя с собой воевать. Поедешь?»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 «Когда это ты у Епифана в работниках жил?» — раздался из угла вкрадчивый голос Прокопа. «А у кого я, спрашивается, не жил?» — ответил на вопрос вопросом Федот. «Что верно, то верно. А только на моей памяти Епифан работников не держал». «Не держал?» — презрительно протянул Федот. «Да я у него однажды и синокос, и страду мантулил, хрип гнул. А при расчете он мне десятку и не додал». «Значит, так-таки не додал?» — спросил Василий Андреевич, зло посмеиваясь. «Не додал!» «Ну так вот что. Отнесешь эти сапоги аграфене Козулиной и расписку мне от нее покажешь. Если так, тогда я эти проклятые сапоги лучше никули и верну». «Нет, сделаешь так, как я сказал. И мордой ты лучше не крути!» — прикрикнул Василий Андреевич и велел ему садиться. Помолчав, Василий Андреевич повел разговор о другом.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 Воевать на нем будет наш же посельщик Гавриил Мурзин. Под ним его коня убило. Я только могу его наказать, чтобы берег он твоего коня». «Значит, не оставите мне коня?» Горько вздохнул Григорий. «Нет, сам понимаешь, что у нас война. Но тогда все равно не придется на нем Ганьки ездить. Ни за что я ему своего каурку не доверю. Раз так, я сам на нем с вами поеду». «Вот как? А не раскаешься?» Э, была, не была. Дома, как я погляжу, все равно не усидеть. Надо куда-то прислоняться. Так уж в таком разе прислонюсь я к вам, а не к богатым. Мне с ними кумовство не водить. Ну что же, давай иди к нам. Только смотри, разберешься за гуж, не говори, что не дюшь. Коня Григорию вернули, и вечером он заехал к улыбиным с красной ленточкой на папахе, собственной винтовкой и шашкой.